Щука и кот. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги точать пирожник. И дело не пойдет на лад, Да и примечен стократ, Что кто за ремесло чужое братца любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дел все погубит, И рад скорей посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей спросить, или выслушать разумного совета. Зубастой щуки в мысль пришло за кошечье приняться ремесло. Не знаю, завистью ли ее лукавый мучил, или, может быть, ей рыбный стол наскучил. Но только вздумала она кота просить, чтоб взял ее с собою на охоту, мышей в амбаре плавить. — Да полно! Знаешь ли ты эту свет работу? Стал щуке Васька говорить. Смотри, кума, чтобы не осрамиться, Недаром говорится, что дело мастера боится. И пол на куманек. Вот невидаль мышей. Мы лавливали и ершей. Так в добрый час пойдем. Пошли. Засели. Натешился, наелся кот. И кумушку проведать он идет. А щука... Чуть жива лежит, в рот, и крысы хвост у ней отъели. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, кум замертво стащил ее обратно в пруд. Идельно! Это щука тебе наука. Вперед умнее быть и за мышами не ходить.